Глава 3: Жизнь после жизни. Все сейчас ведут блоги. Я не исключение, ибо ничто человеческое мне не чуждо. И вот, пользуясь обширностью привлеченной мною аудитории, я пару раз проводил опросы среди завсегдатаев моего шалмана на предмета «Не случилось ли с вами в жизни чего-то необычного?». Мне много историй накидали. И пришла пора, наконец, познакомить с ними широкую общественность. Рассказывает офицер на пенсии, ему сейчас за 60 лет, живет в Казахстане. Зовут Олег Лукьяненко, фамилия по его просьбе изменена. Я попросил Олега поподробнее описать то, что с ним произошло, и он сделал это. Необходимое вступление. Наркотики никогда не употреблял, психическими заболеваниями не страдал, бывший офицер, как и ваш папа, а до этого случая случаев в течение года где-то спиртного не употреблял вообще. Первый эпизод произошел в мае 2010 года. Западный Казахстан, город Уральск, 258 километров от Самары, река Чиган в городской черте. В апреле на этой речке было невиданное наводнение, позатапливало все дачи, все коттеджные поселки в этом районе, да так, что власть построила 10 девятиэтажных домов пострадавшим. Потом вода сошла. И вот ночую я в палатке на берегу Чигана с противоположной от города стороны. И часов в 10-11 вечера слышу, как с другой стороны движется поезд. Беру бинокль, который на природе у меня всегда под рукой, и смотрю через реку. И вижу, вдоль реки за высокими деревьями очень медленно движется локомотив с одним вагоном. Красные, зеленые, желтоватые огоньки на поезде и в вагоне в бинокль вижу совершенно отчетливо. Силуэты локомотива и вагона тоже. Так, постукивая по стыкам, посвистывая, чуть завывая дизелем, он ползет вдоль чигана за деревьями. В поле видимости он полз метров триста. Дополз до места почти напротив меня, там, где деревья у берега чуть расходятся, постоял минут пять и пополз обратно, тем же маршрутом. Я его и недолго рассматривал, то минуты две, наверное, а его движение в одну сторону занимало минуты три. Да и чего на него особо пялиться, поездов, что ли, я в своей жизни не видел? Чего он туда приперся? У меня тут же созрела мысль, что после наводнения он проверял какие-то запасные пути. Может, там резервные линии какие-то на всякий случай, кто его знает. Но ну, уехал я, да и забыл тут же на год про это. Через год, 2011-й, история повторяется. Все то же самое. Май, вечер, река, палатка, бинокль, поезд, стыки, посвистывания, огоньки, дизель. Я был в палатке, когда это услышал. Сразу понял, что это он, даже не вылезая. Ну, понятно, опять поезд прется. Кто его знает, может, у него там гнездо. Но в этот раз он, уехав обратно, через некоторое время опять подкатил к тому же месту у реки, почти напротив меня, там, где деревья расступаются. Но уже по другому маршруту. В первый раз шел вдоль берега, а во второй как будто двигался по линии перпендикулярной реке в мою сторону. Но во второй раз я даже бинокль брать не стал — потому что никаких сомнений в реальности происходящего у меня даже и близко не было. до да поезд и так было видно, ширина реки в этом месте метров 80, а до него было где-то метров 120-140. Опять подъехал, постоял, пофыркал и уполз потихоньку. А еще через год, 2012-й, я сподобился переплыть речку и поискать рельсы. Надо ли говорить, что их и близко не было, и не было никогда, и быть не могло? Вот тут-то у меня мурашки по коже-то и забегали. Во второй раз поезд как будто мое внимание заострял. Смотри, дурак, что у тебя под носом творится. Ну а еще через год с небольшим я знакомлюсь точно на этом месте с моей женой. Вот на том месте, куда приезжал поезд, где заканчивал свое движение. Она, оказывается, на это место ходила все свое детство и юность купаться. И первый вопрос мой к ней, когда я переплыл реку, чтобы с ней познакомиться, был таким. «А вы не видели здесь рельсы, когда сюда шли?» Рельсов, естественно, нет, и не было никогда, сколько она себя помнит. А с женой живем до сих пор, моложе меня на 33 года. Честно говоря, ночевать мне после этого на том месте стало страшновато, хотя раз двадцать, наверное, до этого я там ночевал. Но такого явления больше не видел. И еще вдогонку, если интересно. Жена у меня тоже, как я это называю, со способностями. По ее словам, за два с половиной года до нашего знакомства ей приснился сон, что она моет посуду на какой-то невзрачной кухне в присутствии незнакомого тогда ей мужчины. А через два с половиной года... Она попала на эту кухню, и когда мыла посуду, вспомнила этот сон, и меня в ее сне, и саму кухню. Причем бабушка ее, которая занималась гаданием на картах, когда-то описала ей меня как будущего мужа с немыслимыми подробностями. Например, что я в свой день рождения ежу на кладбище. У нас с отцом день рождения в один день, но он умер, и я к нему езжу. И что я при погонах. И что черные волосы, темные глаза — большая разница в возрасте. И даже то, что я, даже не будучи знаком с ней, никому не дам с ней познакомиться. Я же ведь видел ее с подругами на этом месте во время купания за два года до этого и запомнил. Поразительно, не правда ли? Поезд привидения. А вот вам схожая история от некоего А.И. Палицина, найденная мною в интернете, которую я счел необходимым пристегнуть к вышеприведенному рассказу моего слушателя в силу схожести — Обе истории технотронны. Утром 30 августа 2017 года я с двумя друзьями отправился на охоту. После непродолжительной езды на УАЗике прибыли в нужное место. Перед тем, как разойтись по маршруту, каждый идет по своему направлению, мне напомнили, что поскольку охотничьи путевки у меня на этот день нет, то и встречаться с кем-либо, мало ли кто окажется в лесу, нежелательно. На том и разошлись. После многочасовой безрезультатной ходьбы по лесу я вышел на старую лесную дорогу, наполовину заросшую травой и прямо-таки усеянную грибами. Маслята, маховики, рыжики. Достал мешок из рюкзака и стал собирать грибы к ужину. День был хороший. Солнце, синее небо, лесные запахи и летняя теплынь. Курорт, да и только. Через некоторое время присел прямо на обочину перекурить. И тут слышу. Тарахтит мотоцикл, едет мне навстречу. Памятуя о нежелательности встреч, я встал и пошел с дороги в лес. Метрах в пяти от дороги оказались кусты, и не успел я до них дойти, как вижу, едет мужик на козлике. Мотоцикл «Минск». Появился он неожиданно быстро. От того момента, как я услышал звук мотора, и до того, как увидел его, прошло не более минуты. Сзади на багажнике привязан рюкзачок, вдоль рамы привязаны чехлы с удочками. Во всяком случае, похоже. Ружья нет. Одят обычно для леса или рыбалки. Серая тряпичная куртка, резиновые сапоги короткие, фуражка тоже тряпичная, с козырьком. Лица рассмотреть не успел, да и не старался. Ехал он не быстро, мотоцикл тарахтел достаточно громко, но как-то приглушенно. Осторожничать было не обязательно, я вернулся на дорогу, когда он мимо меня проехал и посмотрел ему вслед. Мотоцикл, как мне показалось, двигался как-то слишком ровно, несмотря на лесную с кочками дорогу. Метрах встал, он скрылся за поворотом, и как-то сразу стихло мотоциклетное тарахтенье. Я даже подумал, не упал ли мужик и не заглох ли мотор. Постоял пару минут, прислушался, его не было слышно. Я повернулся и пошел, размышляя, куда это можно ехать, да еще и с удочками. В той стороне нет ни водоема, ни захудалой речки, одни торфяные болота. Только опять стал грибы собирать... Как вдруг сообразил, что середина дороги, поросшая травой и грибами, была нетронутой. Травин как травинки, ничего не примята. Колья справа и слева, песок с глиной, ровная и гладкая после вчерашнего дождя, была на удивление девственной. Прошел весь участок дороги, на протяжении которого я видел мужика на мотоцикле. Нигде не было никаких следов, кроме моих, которые явственно отпечатались на мокром песке. Как это так? Рядом с дорогой проехать невозможно, все заросло. Не по воздуху же он катался. Вернувшись к Стану, я подождал своих товарищей и рассказал им про мужика на мотоцикле и дорогу. Они не поверили. Да, говорят, мы по ней возвращались, но ничьих следов там нет, кроме твоих. Наверное, надо было заснять все увиденное на камеру мобильника, чтобы они могли поверить. Но кому в голову придет снимать мужиков на мотоциклах, которые катаются по лесу? Так что же это было или кто? Позже старые охотники мне рассказали, что это старая Свердловская дорога. До 50-х годов XX -го века по ней еще ездили из города асбеста в город Свердловск. Она и до сих пор так именуется. Проходила через торфоразработки, где как раз в осушительных канавах и была рыбалка. Водился карась и плотва Вот еще несколько историй подобного рода от моих читателей, но уже без всякой техники, то есть историй более классических. Я тоже свою лепту внесу. В 2001 году мы с другом арендовали на разваленном москвичами машприборе в Ярославле помещение под столярку, а жилье снимали относительно недалеко, в филино Двушку. Правда, одна комната была заперта на ключ хозяевами, и мы, соответственно, платили как за однушку на третьем этаже в многоэтажке. Про квартиру. Тем, кто нам ее сдал, она досталась от кого-то из родителей, и кто-то из них там умер, но нам, молодым, на это было плевать. Мне тогда было 35, а другу моему, Марку Аборотистову, около 33. Квартира как квартира, но вот кухня, обычная, метров 10-12, Что-то было там не так. Неуютно как-то, не могу объяснить. Поэтому мы там только готовили, а кушали практически всегда в комнате. А бухали или в комнате, или на шикарной большой лоджии. Ничего никогда не обсуждали на эту тему, но как-то так всегда получалось, что не устраивали мы на кухне посиделок, в отличие от квартир у нас в родном Рыбинске. Там-то кухня у нас всегда была центр вселенной короче валяемся как то в комнате я на диване марк на кровати и разговариваем про сон который приснился марку накануне когда он проснулся с диким криком приснилась какая то старуха которая наклонилась к его лицу мжом и вдруг на кухню грохот мы туда смотрим на полу валяется бокал бокал поставили на стол и снова хоохочем типа полтергейст старуха это и сна которая ну и прочая хрень при этом были слегка на кочерге сноска «быть на кочерге» — жаргонное шутливое выражение, означающее находиться в состоянии алкогольного опьянения. Опять ушли в комнату. И вдруг с кухни звук отчетливого качения чего-то круглого по столу и грохот падения. Мы на кухню, бокал опять на полу. Не знаю, как у Марка, но у меня волосы аж на жопе зашевелились. Шуток сразу не стало. Я прочитал «Отче наш», так как больше не знаю ни хера. На том все закончилось, а через небольшое время, примерно месяц, и забылось. Но через неделю после своего 33-летия, 1 сентября, Марк умер фактически у меня на руках в этой квартире от сердечного приступа. 48 панфиловцев. После смерти бабушки, в тот же вечер, когда она умерла, Вся наша семья и еще несколько родственников сидели за столом на кухне. Вдруг ни с того ни с сего с большой скоростью полетела с подоконника массивная стеклянная пепельница. Она пролетела, как торпеда, поперек кухни и разбилась о противоположную стену на мелкие осколки. И тут же буквально взорвалась лампочка на кухне, осыпав весь наш стол и еду мелкими осколками. Покойница была очень властная при жизни, и даже последние часы — Перед тем, как ее увезли в скорой, где она, так и не доехав до больницы, умерла в машине, бабушка сидела в самом тактическом месте в комнате, откуда можно было контролировать всю ее маленькую хрущевку, кухню-коридор. Сидела и командовала, держа все под контролем. И, видимо, после смерти тоже хотела показать, чтобы мы считались с ней. Ирина Льяных. В 2015 году, когда у тещи с умерла кошка, Я ее сам хоронил. В какой-то небольшой период времени после этого мать жены, ее отец и она сама, все порозни вместе, видели эту кошку в квартире, причем именно и в тот момент, когда находились на кухне. Повернув голову в коридор, в сторону ванной комнаты замечали ее уходящую в дверной проем ванной, то есть только вторую половину тела. Быстро бросались в ванную, а там никого. Вот такая тема». Вадим, 41 год, высшее техническое образование, работаю, не пью, с веществами, не знаком ментально здоров. Вадим. Есть у меня один объект. Здание постройки конца 19 века. так Пока там шел ремонт, нужно было оставлять сторожей. И вот представьте. Первый сторож, пацан лет 25 был взят по рекомендации. На третье утро на месте его не обнаружили, зато нашли жестко разгромленную мебель, в комнате пустые бутылки из-под водки и повешенного кота посреди комнаты. Передо мной потом рекомендатели дико извинялись, типа у всегда нормального мальчика произошел какой-то дикий нервный срыв. Ладно. Второй сторож. Мужик лет шестидесяти, отдежурив пару смен, честно пришел за расчетом. «Извините, не могу мерещиться всякая хрень». Третий сторож. Мужик тридцать пять-сорок лет. Утром через пару дежурств был найден не в здании, оно как раз стояло открытое нараспашку, а в собачьей будке в обнимку с собакой, весть в ее шерсти и слюнях. От него за версту разило спиртным, он весь трясся, еще пару часов ловил белок, все время от кого-то прятался, ему что-то мерещилось. С одной стороны, мы, конечно, ржали с этого кино, с другой — люди категорически отказывались ночевать в этом здании. В результате от сторожей пришлось отказаться. И потому просто поставили сигнализацию. Правда, в одном из помещений пришлось снять датчики движения, ночью они почему-то постоянно глючили. Также в этом здании есть помещение, комната, к которой подходили собаки, охрана, долго смотрели в нее, втыкая, внимательно вглядываясь, после чего разворачивались и уходили, категорически отказываясь заходить внутрь. И вот лет семь назад около часа ночи занесло в это здание меня. Сделав свои дела, уже выйдя из здания, я, как ни банально это звучит, почувствовал на себе взгляд. При этом я четко чувствовал источник из второго крыла здания. Ничего там не увидев, из любопытства начал движение в сторону этого источника. И буквально через пяток-другой шагов ощутил в себе нарастающий даже не страх, а именно животный ужас. Короче, испугался я туда ходить. Развернулся и уехал. Но скажу, что такого глубокого, всепоглощающего дикого страха я никогда не испытывал в жизни, ни до, ни после постскриптум. Многие, кто работал на этом объекте, в курсе всех событий. В этой истории был еще четвертый сторож, 30 лет, которого я не стал упоминать по определенным причинам. Он продержался недели две. Алкоголя в его случае не было, свой страх сторож не глушил спиртным. Но среди лет он получил пневмонию в этом здании. Грубо говоря, после очередного дежурства попал в больницу, вылечился, вернулся домой. Но снова начал болеть. А через три месяца его не стало. Врачи так и не установили причину. Не пневмония. Украинян, 2017. Здесь я, с вашего позволения, хоть бы и без него, прерву рассказы из личного архива и вставлю несколько чужих историй, что называется, в струю, раз уж мы заговорили про странные и пугающие места. Первая история с американского сайта Reddit. Ею поделились американские туристы, так и не понявшие, что с ними произошло в национальном парке. Сноска. Сайт Reddit представляет собой грандиозный чат-болталку, где люди обсуждают социальные проблемы, картинки, видосики, новости, музыку, политику, происшествия и просто травят базар, обмениваясь случаями из жизни. Это нечто вроде нашего «я плакал», «пикабу» или им подобных сайтов, в которых поддерживают жизнь обычные граждане своими историями и комментариями к любым событиям. «Моя жена», «сестра» и «я» Заядлые туристы. Мы проводим много времени на свежем воздухе. А в 2018 году мы решили устроить кемпинг с наблюдением за звездами в Колорадо в качестве главной цели — мы со Среднего Запада. Мы использовали карту светового загрязнения, чтобы найти отдаленной, незасвеченной паразитной засветкой кемпинг в национальном лесу Сан-Хуан и планировали отправиться в поход днем, чтобы ночью посмотреть на звезды. В первый день и ночь звезды и тропы были потрясающими, и мы все были очень рады оказаться в горах вдали от равнин. Это был самый ясный Млечный Путь, который я когда-либо видел в жизни, и это было феноменально. После первой ночи мы все встали рано и решили совершить еще один переход, на этот раз по небольшой грунтовой лесной дороге через горы. Мы все прекрасно проводили время, и не было ничего, кроме положительных эмоций. Я упомянул, что наш поход больше походил на прогулку, так как мы были на слишком хорошей дороге, поэтому мы решили пойти по первой подходящей тропе посложнее, которую мы встретим. У нас был GPS-навигатор, карта и компас, поэтому мы не беспокоились о том, что можем заблудиться. И вот, наконец, мы наткнулись на тропу, которая шла перпендикулярно дороге и имела небольшой уклон, спускаясь с горы. Оставаясь верными своему слову, мы все согласились посмотреть, куда она ведет. Но как только мы свернулись с дороги и ступили на тропу, меня вдруг охватило ничем не спровоцированное и абсолютно всепоглощающее чувство обреченности. Все мое возбуждение покинуло меня, и я почти инстинктивно почувствовал, что окажусь в серьезной опасности, если пойду по этой тропе. Это неспровоцированное чувство обреченности было достаточно странным, и я его анализировал, но когда моя сестра сказала «Ребята, я не думаю, что мы должны идти по этому пути», и моя жена ответила «О, боже, ты тоже это чувствуешь», то я окончательно обосрался. Мы быстро вернулись на дорогу и продолжили нашу прогулку. Я никогда в жизни не испытывал ничего подобного. У меня до сих пор мурашки бегут по коже, когда я думаю об этом». «Формал А.Д. 4125». Вторую историю я нашел в дебрях бестолковых комментариев к сообщению про наблюдение шаровой молнии, что нас не очень интересует. Но после рассказа о шаровой молнии, которую ему тоже посчастливилось наблюдать, комментатор вдруг вспоминает о своей жене, и это его воспоминание как раз нам в тему. То же самое случилось и со мной в моем старом доме в Мадриде. Я был в своей комнате с женой, По какой-то причине оглянулся назад и увидел парящий золотой светящийся шар. Все мои окна были закрыты, телевизор выключен. Это никак не могло быть каким-то отражением. Это был долбаный парящий шар света. Я был так напуган, потому что это был первый раз, когда я увидел что-то паранормальное прямо перед моими глазами. Хотя на самом деле в этом доме произошло много странного дерьма. Это было очень странное место. Моя жена... Это то, что я бы назвал «медиум», но она не предсказывает будущее и не зарабатывает на этом деньги, и вообще никто не знает об этом, кроме меня и ее мамы. Я сам узнал об этом, когда мы еще встречались. Это было так. Она приехала в мой дом в моем родном городе, и мы были на террасе, когда она сказала мне… «Я должна сообщить тебе вот что. Я иногда вижу вещи, которые трудно объяснить, но там стоит какая-то маленькая старушка, вся одетая в черное, смотрит на тебя и уходит на кухню. Но не волнуйся, она не хочет ничего плохого». У меня мурашки пробежали по спине. И только потом я сообразил. Это моя бабушка, которая давным-давно умерла. Она была маленькая и всегда одета в черное с головы до ног. И она всегда была на кухне, вечно готовила для своих внуков». Я будущей жене потом показал фотографию бабушки, и она сказала, «Да, это та самая». Надо ли говорить, что жена никогда бабушку не видела, и я не рассказывал, потому что бабушка умерла, когда я был совсем еще ребенком. Так вот, возвращаемся снова в Мадрид. Когда мы жили в том доме, где я увидел светящийся шар, жена всегда рассказывала мне, что боялась ходить по коридору, поскольку там всегда стоял очень высокий мужчина в шляпе, который пристально смотрел на нее. И последний эпизод, который она рассказала мне. Однажды она проснулась, и рядом со мной увидела женщину, которая указывала на меня пальцем, как будто она хотела забрать меня или что-то в этом роде. У меня мурашки бегут по коже каждый раз, когда я думаю об этой истории. Я прошу прощения за этот долгий для комментария рассказ. Это был первый раз, когда я рассказал такое кому-то. «В мире происходят некоторые странные вещи, которые мы не можем полностью объяснить. И чем больше я вижу, тем больше чувствую, что мы живем в очень сложном мире». L9MK Последняя история от моего коллеги по Перу. Красноярский писатель Александр Бушков, с которым я в своей жизни встречался всего один раз и который сам себя характеризовал в разговоре так. «Я парень простой» могу и в пятак втереть», — поведал народу про один странный случай. Дело в том, что Бушков по молодости много времени провел в тайге в разных экспедициях. И вот в одной из них с ним приключилось то, что он потом расписал на огромном количестве страниц. Но мы с вами описание природы а-ля опустим и ужмем рассказ до пролетарской сути. А все бушковские пространные описания таежных красот сведем до трех слов. Места были глухие. «Настолько, что рябчики там не боялись людей, а рыбу в реке он ловил трусами. Но мы, как я уже сказал, сэкономим на паустовщине, не пожалею я места только для описания ощущений, ибо они тут главные. Наука от ощущений отмахивается, ей факты подавай. Но что делать, если главным фактом нашей жизни как раз и являются ощущения?» Итак, однажды выпускник Пединститута Василий Привалихин фамилию которого Бушков зачем-то приводит, ну и я приведу, пусть будет. А также двое студентов без фамилий, вся троица, надо полагать, фака организовали археологическую экспедицию на остров сергушкина в Ангаре. Там ранее находили стоянки древнего человека. К экспедиции присоединился молодой тогда еще Александр Бушков. И вот однажды взял он ружьишко, да пошел из лагеря в тайгу. За ним увязалась большая охотничья собака по кличке Лебедь. «Таежная собака — это вам не городская интеллигенщина, это серьезный товарищ, познавший жизнь, которого пальцем не напугаешь». Помахивая хвостом, лебедь бежал по кочкарнику через сосновое редколесье, и с ним было особенно надежно. Мы знали, что лебедь сумеет остановить и медведя, и лося. В этот день все было как обычно. Мы с лебедем дошли до шиверы — Мелкий речной перекат. И после того, как я умыл горящий от укусов комаров лицо, немного посидели там. Вернее, я посидел на камнях, глядя на закат. А лебедь побежал, понюхал камни, и потом в кустах на кого-то громко тякнул. Огромная зверовая лайка внезапно встала, как вкопанная, и шерсть на загривке лебеди поднялась дыбом. Тихо, вкратчего рыча, лебедь пошел странной походкой, словно бы вдоль чего-то, куда ему не хотелось — Прошел метров пять и попятился прямо ко мне, сел возле ноги. «Что там, лебедь?» Пес поднял ко мне исполосованную жуткими шрамами страшную морду. В глазах его плескался темный ужас, невольно передаваясь и мне. И тут же собака снова уставилась на пустую площадку меж сосен, туда, откуда прибежала. С первой минуты, как забеспокоился лебедь, я тут же решил, что там медведь сдернул с плеча оружие, снял с предохранителя с расстояния в пять метров заряд картечи из двенадцатого калибра валит небольшое деревцо а потом картечь расходится стаканом диаметром сантиметров тридцать и каждая картечина это по сути небольшая пуля теперь эти смерти застыли в моих руках внутри железных пустых палок и послать их в зверя или человека я мог одним движением руки Но стрелять было совершенно не в кого. Было не совсем светло, но и вовсе не темно. Северные сумерки светлые и без теней. Местность была видна по всему редколесью, метров на двести в каждую сторону. Во все стороны и сзади тоже ни малейшего движения. Я сделал шаг вперед, и тут же лебедь тихонько скуля двинулся, но не вперед, не рядом, а за мной. Все тело огромного пса было напряжено, как струна. На морде застыло какое-то безумное... И вместе с тем жалкое выражение. Зверь шел, как будто пританцовывал. Я понял, что пес в любую секунду готов к битве не на жизнь, а на смерть, и к тому же ужасно боится. Но с кем драться? Кого бояться? Нигде, никого, ничего. Мертвая тишина, дремотный покой леса в июльскую светлую ночь. Вот я перешел какую-то невидимую, но для лебедя понятную границу, и пес жалобно заворчал, заскулил. Делаю шаг назад, и лебедь прижимается к моим ногам, я чувствую, как он мелко-мелко дрожит. И вот так, пригнувшись, стиснув ружье, постоянно натыкаясь на собаку, я постепенно начинаю понимать, какого именно куска земли боится лебедь. Получается, что пес не хочет идти в эдакий круг диаметром метров сорок или пятьдесят. Глаза безумные, перепуганные, шерсть дыбом, все мышцы напряжены. И хоть убейте, нет в этом круге ничего. Ничего и никого. Такие же сосны, такие же кочки и мох. Все прекрасно видно, нигде никакого движения. Кто-то длинный лежит, утонув во мху? Нет, бревно. Что-то движется? Нет, это мы с лебедем движемся, перемещаемся и с разных точек видим одни кустики. Нервы все больше на пределе, испуг собаки заражает все сильнее. Хруст. Шорох. Кто-то большой идет сзади. Круто поворачиваясь, скачком встаю к стволу дерева, но лебедь и ухом не повел, смотрит все вглубь непонятного пятна. Уф. Ничего и никого. Просто хрустнул сучок, сорвалась полусгнившая ветка. Вот она, мягко покачивается на кусте. И тогда я решаюсь. Иначе можно довести себя до такого, что потом не сможешь войти в лес. Стискивая зубы, вхожу внутрь проклятого пятна и ничего не происходит. Тишина, только я сам зашелестел кустами, примял мох на кочках. Лебедь тоненько скулит, мелко перебирает ногами, бежит не за мной, а по периметру какого-то круга, в который он зайти не смеет. И становится очень видна граница этой загадочной зоны. Лебедь проводит ее крайне четко. С минут устаю чтобы успокоиться. Ну вот, я внутри. Ну и что? Внимательно всматриваюсь — Нет во мху, нет никого и ничего. Нет даже следов кого-то крупного. Ближайшие несколько дней крупный зверь тут не проходил. Двигаюсь к тому давешнему бревну. Да, это полузгнившая сосна, обгоревшая два или три года назад на пожаре, охватившим весь этот участок леса. Пересекаю заколдованный круг, встречаюсь с лебедем на той стороне. Пес машет хвостом, очень рад, но в круг по-прежнему не идет. А я еще раз пересекаю круг — и все пытаюсь найти, ну что же в нем такого необычного? Участок леса и участок леса. Всего несколько сосен возвышаются в заколдованном пространстве, и я внимательно осматриваю их кроны, и там ничего. Или кто-то ходит вдоль ствола, чтобы я его не увидел, но тогда лебедь предупредил бы. И вообще лебедь ведет себя предельно странно. «Будь здесь что-то опасное, пусть даже очень необычное, собака облаяла бы все крупное, движущееся, затаившееся. Лебедь, похоже, вовсе не видит здесь ничего, что следует облаять. Он очень напряжен и очень боится. Но не так, как он боится зверя. Выхожу из заколдованного круга, все так же сторожко, держа ружье, двигаюсь в сторону лагеря. «Осудите меня, если хотите». Стараюсь держаться подальше от густых зарослей, от высоких и толстых деревьев, от промоин, переломов местности. До лагеря с четверть часа ходу, а ведь темнота сгущается, хотя и очень медленно. Через полкилометра лебедь снова начинает вести себя обычно. Не жмется к ногам, страшно мешает идти, и расслабляется. Почти в виду лагеря он даже отбегает, чтобы понюхать в кустах. Когда я прихожу, как раз наступает самое темное время. Луна становится золотой и серебряной, высыпают звезды, холодает. и не лежит на скамейках и на клеенке стола. Все уже давно легли, конечно. А я сажусь за стол, вытираю скамейку от иния, наливаю почти холодного чая. Дело даже не в самом напитке. Мне важно совершить обычные привычные действия, совершаемые сто раз. Сесть под экспедиционным тентом за покрытой клеенкой стол — Налить чая в железную кружку, посмотреть на лагерь, на палатки и на вытоптанную землю. И уже очень хочется спать. И до сих пор я не имею никакого представления, что же так напугало лебедя. Членам экспедиции я не сказал ничего. Не те были у нас отношения. Но с тех пор я несколько раз рассказывала разным людям эту историю. Немногие просто пожимали плечами. Большинство уверяло, что все же там была Лешка-медведя, но только я ее не заметил. Вот в это я не верю совершенно, потому что не заметить лёжки-медведя невозможно так же, как не заметить атомного взрыва. Разве что медведь шёл тихо, охотничьим шагом и не оставил следов. Но это была бы уже не лёжка, это было бы только место, по которому прошёл медведь. Да и лебедь вёл себя совсем не так, как если бы почуял медведя. Ведь лебедь... Вовсе не просто большая деревенская собака. Лебедь — это охотничья лайка, зверовая собака, на счету которой несколько медведей. Лебедь не только не боялся зверей, он нападал на них, гонял их и умел задержать зверя, не пускать его, пока хозяин не сможет подойти и выстрелить наверняка. Году в 1982-м я узнал, что совсем неподалеку, в верховьях речки Кавы, Известно несколько поганых мест. Называют их еще и плохими местами и заколдованными по-разному. Каждое заколдованное место — это круг голой земли, проплешина в траве и мхе. Животные, забредающие в такие места, погибают, и домашние, и дикие. Собаки не идут в такие места, боятся их. Для людей такие места как будто не опасны, хотя кто знает. Вроде человеку возле этих проплешин некомфортно, Но кому же, интересно, сделается комфортно возле нескольких коровьих и оленьих туш, гниющих уже несколько недель? То, с чем столкнулся я, мало похоже на проплешину. Может быть, поганое место только начинало там формироваться. Но больше я на этом месте не бывал никогда, и никаких необычных историй про остров сергушкина никогда не слыхал. Так что предположение это чисто умозрительное, просто попытка хоть как-то объяснить свое приключение. Удивительное место в лесу вспоминается мне как одно из переживаний в годы работ на ангаре. Так же, как ловля ельцов на голый крючок, синие воды ангары, сосновые леса на островах над ярко-желтыми откосами или как иней, покрывающий столы и скамейки в конце июля. А объяснение, скорее всего, я никогда не получу. Обратите внимание на инстинктивно правильное поведение молодого Бушкова, вернувшегося в лагерь. Он начал, практически в качестве ритуала, совершать обычные бытовые действия, способные вернуть его в русло уверенной привычности нормального мира, который творится нашей убежденностью в его определенности и неизменности. Ну а теперь вновь возвращаемся к историям моих читателей которые не писатели и так складно повествовать о своих случаях столкновения с необычным не умеют, тем ценнее мне их свидетельство, которое я даже не решился пересказывать своими словами, по-писательски расцвечивая, разукрашивая и приукрашивая. Я жил тогда в частном доме с чердаком, закрытым на замок. И вот однажды, часов в десять вечера, зимой услышал явный стук, ходьбу, как будто бегали по чердаку прямо у меня над головой. Сразу метнулся туда. Думал, воры или еще что. Секунд тридцать это заняло добежать до двери. Но чердак, как и раньше, был закрыт на замок, а окон там нет. То есть никто влезть не мог и вылезти тоже. Все было на месте. Ход на чердак проходил мимо сторожевой овчарки. Та была тоже абсолютно спокойна и ни одного звука не издавала, хотя всегда лает, когда кто-то даже вдали проходит. «Однако то, что я слышал, были именно шаги. Громкие, отчетливые, они перемещались вдоль потолка. То есть не в одном месте стук раздавался, а по маршруту прохождения. По прошествии многих лет так и не могу понять, что это было, но на сто процентов знаю, что никто туда не залез и никто не вылезал. Никто из родственников моих на чердаке не был, все, кто там мог быть, находились в доме. Шаги они тоже слышали, но думали, что это я по чердаку ходил». В этот момент мы все находились в разных комнатах внизу. Мне потом так и не поверили, что это был не я. Уверена до сих пор, что я их разыгрывал, потому как никаких сомнений в том, что там ходил тяжелый поступью человек, ни у кого не было. Андрей С. У меня моя медсестра тоже видела привидения в день похорон матери и тоже при свидетелях. Было так. На похоронах матери родственники ночевали в одной комнате, На полу спали корейцы они. И вдруг она просыпается и видит покойную мать, которая идет или плывет по комнате. Она брата толкнула, тот проснулся и тоже обалдел. Потом еще кто-то пробудился, а покойница спокойно проплыла и исчезла. — Ты видел? — медсестра брата спрашивает. — Ага, — говорит. — И все, кто там проснулся, в этот момент видели. Что хочу сказать, на вранье не похоже. Разговор случайно зашел, и она не такая, чтобы привлекать к себе внимание подобной ерундой. Тем паче, что никакой законченной истории здесь нет. Просто рассказала, что было. Сергей Зак, ташкент, врач-инфекционист. Вполне может быть. Лично сам своими глазами два раза видел появление покойных в первые дни после их смерти. Правда, оба раз покойники были молодыми. Молодая, сильная энергетика. При этом я убежденный атеист, далек от мистики и прочего подобного. Украинец. Ой, а я вспомнила. Пошли однажды с подружкой гадать. Выходит к нам тетка-медиум с синяками под глазами. Оправдываясь, объясняет, что всю ночь не спала, души покойных не давали. И тут же мне говорит. Здесь девушка просит вас свечку за нее поставить. И описывает внешность, возраст называет «блондинка». Я подумала, что за ерунда, у меня нет знакомых молодых покойниц. А вечером звоню маме, и она говорит, что только-только с вернулась. Пять лет назад погибла целая семья в автокатастрофе. Муж, жена и ребенок. Так вот, по описанию все совпало. Блондинка, короткая стрижка, большие голубые глаза, 27 лет. Флайболи две нижеже следующие истории я нашел в бесконечном океане интернета на двух островах того огромного архипелага форумов где люди на десятках страниц обмениваются впечатлениями о жизни поехал однажды подхалтурить на дачу нас было трое и хозяин с хозяйкой сделал облицовку и вечером выпили немного Спать лёг в бане из трёх комнатёнок. Ребята тоже где-то разместились. Утром просыпаюсь и перед выходом на улице прохожу через комнату небольшую со столом и лавками, где сидят мужик с бабой. В шесть утра. Ну, я поздоровался, выхожу, смотрю, мои пацаны на ногах уже сидят с хозяином, чай гоняют. Ну, я зашёл к ней в беседку, тоже чай, кофе. Спрашиваю, а чё за контингент сидит в бане? Гости, что ли? Ты не попутал, говорят. Нет там никого. Пошли все вместе глянуть, никого нет. Но мужик с бабой точно были. Они просто сидели, не пили, не ели, и сука не поздоровались даже. Кактар. Постараюсь не вдаваться в подробности, дабы не злить нелюбителей длиннопостов. Весной родители получили телеграмму о том, что умер дедушка, мамин отец. Это было вдвойне неожиданно. Дед был здоровячок, почти всю войну прошел без единого ранения, дошел до Берлина и даже расписался на Рейхстаге, а потом уже в глубокой пенсии еще год полностью ухаживал за парализованной после инсульта супругой, моей бабушкой. Когда бабушку парализовала, мама каждые выходные ездила к ним, своим родителям за 400 километров, помочь. И в любой день мы готовы были к плохой вести. Поэтому телеграмма о том, что умер именно дедушка, была как снег на голову. Меня, вполне самостоятельного подростка, оставили дома, коты, и собаки, школа и так далее, а родители уехали хоронить. Вернулись почему-то порознь, сначала отец, потом мама. Сейчас понимаю, что папа стрессанул сильно, не вывез, а мама потом рассказала следующую историю. В общем, похоронили деда, приехали к ним домой поминать. Стол накрыли домашний бульон с лапшой, все как положено на юге России. И мамин младший брат, дядька мой, одолевал ее все поминки вопросом. «Где документы на дом? Где на дом документы?» Все понимали, что бабушке осталось недолго, но маме было точно не до каких-либо документов. Она отца только что похоронила. А мой папа был слишком хорошо воспитан, чтобы нагрубить дядьке в ответ. Он устал это наблюдать и вышел во двор покурить. И там увидел деда. Моего деда, только что похороненного. Дед почему-то на полусогнутых ногах бежал через двор и рукой ему махал, типа «поди сюда, что покажу». Папа пошел за ним, тот подошел к летней кухне и побежал по лестнице, ведущей на чердак. Отец, из любопытства, наверное, за ним. Чтобы понимать, это день деньской, не вечер даже. Папа не алкаш какой-то, но допускаю, что пару рюмок на поминках пропустил. Залез он вслед за дедом на чердак летней кухни, темно, ничего не видно со света, а потом присмотрелся. Вдалеке, в глубине сидит дед и пальцем тычет в какую-то точку, молча. В этой точке отец потом документы на дом нашел, рассказал все маме, Она после этого от наследства отказалась. А про папу потом шептались, что долго не проживет, распокойника после похорон видел. Папа после этого прожил три года и один месяц, день в день. На Пасху погиб, 46 ему было. Такая вот история, не судите строго, писала на эмоциях. Папа сегодня снился, дождь пошел.